Корректировка рецепта СМАК. Параноидальное креативное постоянство. Предположим, вас попросили составить список всего, что в вашем мире может измениться. Какой длины выйдет список? Рассмотрите несколько категорий. Как меняется экономика? Как меняются рынки? Как меняется мода? Как меняется технология? Как меняется политический ландшафт? Как меняются законы? Как меняются общественные нормы? как меняется работа в вашей отрасли. Размах и темп изменений огромен, и многие считают, что он все ускоряется. Если бы мы пытались поспеть за каждым изменением внешней среды, мы бы сразу сбились с ног. Но большая часть изменений — лишь фоновый шум, который не вынуждает нас к фундаментальным внутренним изменениям. И все же некоторые изменения не шум. Они требуют, чтобы мы приспособились к ним и развивались. Иначе нас ждет упадок, катастрофа, или, как минимум, мы упустим хорошие возможности. Великая компания должна развивать свой рецепт, пересматривать отдельные элементы, когда обстоятельства того требуют, но сохранять основную часть рецепта в неприкосновенности. В 1985 году Intel пришлось выдержать тяжелейшую борьбу за свою микросхему памяти DRAMS. Японские конкуренты ввергли отрасль в жестокую войну, сбив за два года цены на 80%. Руководство Intel вынуждено было наконец посмотреть в лицо печальным фактом. Производство микросхемы памяти не сулило компании ничего, кроме финансовых потерь и горести. К счастью, Intel пристреливалась пулями и по другому бизнесу — микропроцессором, начиная с 1969 года, когда инженер Тед Хофф соединил все вычислительные функции в один чип. За 16 лет Intel постепенно наращивала свой потенциал в этой области, отвоевывала все большую часть рынка, увеличивала свои доходы и собирала эмпирические доказательства того, что микропроцессоры могут стать для нее крупным выгодным бизнесом. Профессор Стэнфорда Роберт Бургельман, главный в мире специалист по истории и эволюции стратегии Intel, поведал о том, как было принято знаменитое решение покончить с микросхемами. Энди Гроуф и Гордон Мур пытались решить, что же им делать с ускользающим от них бизнесом. Гроуф включил общий план и задал Муру гипотетический вопрос. «Если бы мы ушли, и на наше место пришло новое руководство, как бы оно поступило?» Мур призадумался на миг и ответил. «Оно бы закрыло программу Драмс». «Итак», — сказал Гроуф, — «давайте выйдем за эту дверь, Закроем ее за собой, положим конец работе с микросхемами памяти и сделаем это сами. Так они и поступили, а затем полностью сосредоточились на микропроцессорах. Серьезная перемена для Intel. И все же при этом компания сохранила нетронутыми большую часть элементов своего рецепта. Разумеется, если бы компания слепо цеплялась за свои микросхемы, она бы не попала в число победителей из группы десятикратников но не менее верно и обратное. Если бы она радикально изменила свой рецепт, если бы она отбросила закон Мура, урезала расходы исследовательского отдела, отказалась от своей модели ценообразования, разрушила бы свой обычай конструктивной конфронтации, ей бы не войти в группу десятикратников. В этой истории важны оба аспекта – радикальный отказ от возни с микросхемами, и тот факт, что Intel не меняла другие элементы в своем рецепте SMAC. Рецепт SMAC от Intel. Первое. Сосредоточиться на интегрированной электронике. Клиент получает все функции в виде минимальных элементов. Сосредоточиться на микросхемах DRAMS. В 1985 году произошел отказ от микросхем памяти. Внимание переключилось на микропроцессоры. Второе. Помнить закон Мура сложность компонентов интегрированной микросхемы удваивается за период от полутора до двух лет с 1985 года в этом и всех последующих элементах рецепта смака от Intel не произошло никаких изменений третье исполнять закон Мура а увеличивая вместимость чипа и устраняя случайные дефекты б разрабатывая инновации обеспечивающие большую функциональность при том же размере в изготавливая меньшего размера элементы схемы. Четвертое. Постоянно развивать следующие поколения микросхем, чтобы создать себе зону, свободную от конкуренции. Развивать чипы, которые клиенты непременно захотят приобрести, потому что произведенная Intel превосходит все, что создано в предыдущем поколении, и задает стандарт отрасли. Максимально использовать преимущества, свободной от конкуренции зоны. А. Назначать высокие цены в начале каждого цикла. Б. Увеличивать объем производства и снижать себестоимость. В. Снижать цены с появлением конкурентов и продолжать снижать себестоимость производства. Г. Вкладывать прибыль в новое поколение микросхем, чтобы вновь создать себе зону, свободную от конкуренции. Пятое. Стандартизировать производство вплоть до мельчайших деталей, таких как intel производство интегрированных микросхем, Все равно, что производство высокотехнологичных мармеладок. Шестое. Поддерживать репутацию Intel доставляет. Мы приобретаем все новых и новых клиентов, завоевывая их веру в то, что мы всегда исполняем свои обещания по качеству и ценам. В этом секрет покорения своей отрасли, в которой компания и впредь будет задавать стандарт. Седьмое. Не атаковать горные крепости. Не выходить на рынки, где успели утвердиться конкуренты. Восьмое. Придерживаться практики конструктивной конфронтации. Спорить, настаивать на своем, невзирая на лица, а когда решение принято, выражать свое несогласие, но выполнять. Девятое. Измерять все, чтобы результаты были наглядными. Десятое. Не урезать бюджет исследовательского отдела во время рецессии. Наши технологии должны опережать всех. История Intel иллюстрирует мощь гения Союза И. С одной стороны, великая компания в любой момент времени меняет лишь малую часть своего рецепта смак, сохраняя все остальное в неприкосновенности. С другой стороны, это нельзя назвать постепенным изменением. Любая поправка к рецепту смак по определению является очень серьезной. Десятикратники это понимают и ухитряются одновременно осуществлять важные перемены и сохранять редкостное постоянство. Компания, с которой мы сравниваем Intel, AMD, вела себя с точностью до да наоборот. Она принимала рецепт, отбрасывала его, хваталась за другой, меняла его на третий, потом возвращалась к раннему. В начале своего пути AMD составила рецепт, сосредоточившись главным образом на том, чтобы работать по лицензии и производить чипы для военных целей. Затем, в начале 1980-х, Джерри Сандерс придумал новый рецепт. На этот раз рецепт спаржи. Выращивание спаржи требует больших вложений и более долгого ожидания, чем производство другой сельскохозяйственной продукции. Зато спаржа и продается дороже. Применив эту аналогию к микроэлектронике, Сандерс решил заняться разработкой собственных чипов, что требовало больше первоначальных вложений и больше времени на осуществление. Но и заработки манили более высокие, в точности спаржа. AMD вывесила на своей штаб-квартире знамя с изображением спаржи и развернула рекламную кампанию «Мы готовы заняться спаржей». Прошло немного лет, и AMD вернулась к прежней стратегии производства по чужим лицензиям, хотя отчасти сохранила и свою спаржу. Затем у компании появилась стратегия 3P – платформы, процесс, продукты. Потом новая затея, ориентированная на клиентов инновации. Любая из этих идей сама по себе была отнюдь неплоха, но постоянные переходы от одного рецепта к другому, сопутствующая им глобальная перестройка, помешали AMD двигаться устойчиво. Так откуда компания из группы десятикратников узнает, пора ли ей исправлять свой рецепт, тем более если этот рецепт сам по себе хорош? Располагая конкретным рецептом, компания сверяет его ингредиенты с происходящими вокруг изменениями, Изучает эмпирические данные, каковы реальные, брутальные факты, не мнения, факты, какими пулями мы уже стреляли, в какую цель они угодили. Пример Intel показывает, что пристрелка пулями может оказаться страховкой от всякого рода неожиданностей. Если дело пойдет не так, как вы рассчитывали, если мир изменится, у вас на готове запасной вариант. Изобретение микропроцессора не было реакцией Intel на неудачу с чипами памяти. Компания к тому времени уже полтора десятилетия обстреливала этот сектор пулями и была вполне готова заняться микропроцессорами. Два разумных подхода к корректированию рецепта СМАК. Первый – применить эмпирическую креативность, то есть движение в основном идет изнутри. Второй – применить продуктивную паранойю, которая нацелена вовне. В первом случае идет пристрелка пулями для выявления и проверки новых ингредиентов, прежде чем включить их в рецепт. Во втором случае применяется дисциплина. Сначала включить общий план, чтобы разглядеть и оценить изменения ситуации, затем ближний план, чтобы внести необходимые изменения. Десятикратники используют оба подхода, хотя в каждом конкретном случае акценты могут смещаться в зависимости от обстоятельств. В случае Intel — На первое место вышла эмпирическая креативность – пристрелка по микропроцессору, а уж затем включилась продуктивная паранойя и указала на убыточность возни с чипами памяти. Выход же Microsoft в 1990-е в интернет демонстрирует другой вариант, когда толчком к реформе становится продуктивная паранойя. До 1994 года в основе рецепта Microsoft находились персональные компьютеры. Каждый компьютер – сам себе центр мироздания. Затем, в январе 1994 года, 25-летний инженер Microsoft Джеймс Аллард забил тревогу, указав, что каждую минуту к интернету присоединяются две новые системы и каждые 40 минут создается новая сеть. Месяц спустя один из технических генералов компании наведался в Карнельский университет и воочию убедился в том, что все студенты подключены к интернету. Немедленно последовало письмо Биллу Гейтсу по электронной почте. Корнелл подключен». Обнаружив резкую перемену ситуации, в точности, как это было с Дэвидом Бришерсом на Авересте, Гейтс первым делом включил общий план. На самом деле, механизм включения общего плана был у Гейтса уже под рукой. Каждый год он уединялся на неделю размышлений. В течение этой недели он читал и размышлял. В 1994 году Гейтс посвятил неделю размышлений интернету. Одновременно Он попросил свою команду включить общий план, собрав мозговой трест Microsoft на выездной семинар для оценки этой угрозы. Каковы факты? Требует ли ситуация радикальных перемен? Реальная угроза или преувеличена? Оказались ли мы под ударом? Дискуссии, дебаты, крики продолжались несколько месяцев, но в итоге компания пришла к выводу, что развитие интернета и в самом деле влечет за собой фундаментальное изменение среды и серьезную угрозу, и что Microsoft Пора вписаться в подключенный мир. И тогда Microsoft включила ближний план. Гейтс написал меморандум на восьми страницах через один интервал под названием «Приливная волна интернета», в котором описывал собственный путь. Он прошел через ряд стадий, пока вполне осознал важность интернета. Затем Гейтс переориентировал компанию на интернет, велел всем своим командам поспевать за интернетом, и отправил 500 с лишним программистов в ускоренный поход за браузером, которому предстояло получить название Internet Explorer. Меморандум Гейтса вошел в историю. Увлекательнейшее чтение. Легенда о том, как провидец, основавший компанию, в одночасье развернул тяжелое боевое судно на 180 градусов. Но в точности, как Intel при переориентации на микропроцессоры, Microsoft сохранила в неприкосновенности основную часть рецепта обеспечивавшего ей успех до появления интернета. Компания не отказалась от разработки программных продуктов, не отреклась от своей веры в стандарты. Компания не отказалась от обычая выпускать на рынок недоведенный до совершенства продукт и затем улучшать его. Не отказалась от стратегии «цена за объем». Microsoft не отреклась от своей преданности открытым системам. Сохранилась и практика внутренних дебатов в стиле «кто кого переорет», испытательных площадок, на которых в отчаянном споре побеждали лучшие идеи. Компания не отбросила Windows, не отбросила и приложения. Microsoft осуществила глобальную реформу, войдя в интернет, но основная часть ее рецепта сохранилась в неприкосновенности. Внесла Microsoft существенные изменения в свой рецепт? Да. Сохранила ли при этом основную часть рецепта? Да. И вновь десятикратники отвергают выбор между постоянством и переменами. Они принимают одновременно и постоянство, и перемены. Постоянство и перемены. Вечная двойственность человека. Собравшись в 1787 году в Филадельфии, авторы Конституции Соединенных Штатов бились над сложнейшим вопросом, как создать практически применимое законодательство, которое стало бы и долговечным, и достаточно гибким. Зайдешь слишком далеко в одном направлении, дашь слишком много конкретных указаний, и Конституция либо превратится в смирительную рубашку, либо ею научатся пренебрегать. Авторы Конституции не могли предсказать, какие перемены произойдут в мире. Кто мог бы предвидеть или хотя бы вообразить автомобили и самолеты, радио, кабельные новостные программы, интернет, движение за гражданские права, ядерное оружие, противозачаточную таблетку, Возникновение Советского Союза, распад Советского Союза, джаз, забастовки высокооплачиваемых спортсменов, зависимость Америки от импортной нефти, 11 сентября. Зайдешь слишком далеко в другом направлении, дашь лишь общие и расплывчатые предписания, и Конституция окажется беззубой, не обеспечит практического руководства, которое требуется, чтобы сплотить людей самого разного происхождения и отдельные Штаты в единую нацию. Нужна последовательная, прочная система, которая связывала бы все воедино, препятствуя распаду страны на враждующие маленькие государствишки. И вот отцы-основатели изобрели хитроумное средство – механизм поправок. Это было одно из первых устройств такого рода. Оно позволяло Конституции органически развиваться. Будущим поколениям предоставлялось право вносить изменения по мере возникновения таких ситуаций, которых авторы Конституции не могли предвидеть. Что не менее важно, они также предусмотрели механизм для обеспечения стабильности, установив очень высокий барьер для прохождения поправок. После первых десяти поправок били о правах, принятых еще в 1791 году, за следующие 220 лет появилось всего 17 поправок. Столь малое количество обусловлено прописанной авторами Конституции процедуры. За поправку должны проголосовать две трети членов Конгресса и две трети сенаторов, а затем она должна быть ратифицирована в трех четвертях штатов. Вспомните множество разнообразных событий с 1791 по 2011 год, и все же Конституция исправлялась лишь 17 раз. Авторы Конституции ясно отдавали себе отчет в том, что изменения могут понадобиться. Но также они понимали, что великой нации нужен постоянный рецепт с которым она сможет сверяться, особенно в непредсказуемом и быстро меняющемся мире. Любая организация, компания, общество, нация, церковная община, общественный фонд, школа, больница, армейское подразделение, оркестр, команда, словом, любая человеческая организация вынуждена участвовать в этой вечной борьбе между постоянством и переменами. Ни одна организация не достигнет высокого уровня успеха без постоянства. Если вашим затеям недостает единой последовательной концепции и дисциплинированного метода, перемены во внешней среде собьют вас с толку, и вашу судьбу определят силы вне вашего контроля. Столь же верно и обратно. Никакое человеческое сообщество не достигнет высокого уровня успеха без продуктивного развития. Компании из группы десятикратников примеряли эти две противоположные потребности Примерно так же, как создатели Конституции, снабдившие ее механизмом поправок. Всем требуется четкий маршрут, с которым можно сверяться в пути, принимать решения, обеспечивая единство и преемственность во времени. И нужно время, чтобы выработать эти правила, вывести их из четкого понимания, что будет работать, а что нет. В 1787 году новорожденная нация послала лучших представителей Филадельфию и дала им 4 месяца, чтобы выработать Конституцию. Декларация независимости дышала духом идеализма. Мы считаем эти истины самоочевидными. Но Конституция должна была реалистично подойти к проблеме человека и власти. Принять во внимание эгоистические устремления. Снабдить новую систему управления противовесами и контролем. Учесть опасность реакционности масс. Помнить о ценности компромисса. И этой Конституции требовался механизм обновления. Изменения в надежном и проверенном рецепте СМАК подобны поправкам к Конституции. Правильно составленный рецепт, основанный на эмпирическом опыте, практически применимый, будет служить хорошо и долго. Но столь же важно, фундаментально важно предусмотреть возможность перемен. Постоянно перепроверяйте свой рецепт, ставьте под вопрос любые ингредиенты, но не спешите их менять. Величие достигнут те, кто упорно движется вперед, вычисляя, что будет работать. Исполняя закон Мура, распространяя модель Southwest Airlines на всю страну, раскрывая секрет япо беспощадно внедряя стандарт Windows, производя такие компьютеры и MP3-плееры, какие самим бы хотелось иметь. Те, кто расходует всю энергию, реагируя на перемены, так и будет делать это — расходовать энергию, реагируя на перемены. Вот ведь парадокс. Самые значительные изменения в мире, мощнейшее влияние на обществу и экономику исходят от тех, кто придерживается чрезвычайно последовательного подхода. Этих людей не назовешь жесткими догматиками. Они дисциплинированы, они креативны, они склонны к паранойи. Словом, они – самый смак. Ключевые моменты. Смак означает специфика, методичность, константа. Чем быстрее меняется окружающая среда, чем она ненадежнее и опаснее, тем крепче придерживайтесь своего СМАКа. Рецепт СМАК – это набор долговечных работающих правил, которые в совокупности составляют последовательную и воспроизводимую формулу успеха. Этот рецепт ясен и конкретен. Он объединяет всю организацию и направляет ее усилия, дает четкие указания, что делать, а чего не делать. Рецепт СМАК – опирается на эмпирический опыт и понимание, что работает для этой компании и почему. Наглядный пример – 10 пунктов Говарда Паттнема для Southwest Airlines. Успех десятикратников напрямую зависит от того, как они создают рецепт СМАК, соблюдают его и исправляют нечасто, если того требуют обстоятельства. При этом задействованы все основные качества десятикратников. Эмпирическая креативность, создание и развитие рецепта фанатичная дисциплина, чтобы придерживаться рецепта, и продуктивная паранойя – вовремя почувствовать необходимость перемен. У всех компаний из контрольной группы, за одним лишь исключением, в их лучшие годы также имелись проверенные рецепты, однако не хватило дисциплины соблюдать их с креативной последовательностью. В пору турбулентности компании реагировали резкими изменениями рецепта. Поправки к рецепту СМАК затрагивают один элемент или ингредиент – оставляя рецепт в целом нетронутым. Как и механизм поправок к Конституции, такой принцип позволяет и осуществлять радикальные перемены, и поддерживать исключительное постоянство. Справляться с парадоксом постоянства и перемен – одна из основных проблем любой человеческой организации. Существует два разумных подхода к переписыванию рецепта СМАК. Первый – применить эмпирическую креативность, которая направлена в основном на саму компанию, сначала пули, ядра, потом. Второй — применить продуктивную паранойю. Общий план, затем ближний план, которая направлена главным образом вовне. Неожиданное открытие. Существует возможность развивать конкретные, специфические и долговечные на десятилетия практики. Рецепт СМАК. Однажды создав свой рецепт СМАК, десятикратники меняли его за анализируемый период в среднем на 15 процентов а компании из контрольной группы в среднем на 60 процентов в среднем каждый элемент в рецепте десятикратников продержался более 20 лет удивительное открытие учитывая что мы изучали период в котором все компании и группы десятикратников и контрольная группы подвергались стремительным переменам и беспощадной неопределенности трудно не внедрить перемены а понять, что будет работать, почему это будет работать, когда пора что-то менять, а когда менять не стоит. Ключевой вопрос. Какой у вас рецепт? Смак и нуждается ли он в корректировке?